Здесь стоял обшарпанный, полированный журнальный столик, на котором валялась груда старых газет, раскладной диван-кровать, накрытый довольно-таки вытертым, но добротным покрывалом, пара стульев, а в углу необъятных размеров старинный сундук, окованный железом. На сундуке красовался основательно проржавевший замок. «Ну, располагайтесь». «Или давайте сначала на кухню вас провожу, покажу, где там что. Туалет и ванная возле кухни». «Спасибо, Никита», — ответила Вера за них обоих. Алексей так и остался стоять в дверях мастерской, завороженный увиденным. «Мы сейчас только минутку в себя придем. Сам понимаешь, дорога дальняя». «Ну еще бы!» Сосредоточенно рассматривая свои ногти, ответил тот. «Там в ванной свежие полотенца на вешалке». Ой, да зачем, не надо, у нас есть, запротестовала Вера. Но слова ее не достигли адресата. Никита скрылся в дверях третьей комнаты, осмотреть которую не предложил. Через полчаса, приняв душ и приодевшись, путешественники предстали пред очей хозяина, чуть несколько более оживленные и посвежевшие. Он ждал их на кухне, где был накрыт легкий ужин, состоящий из форели, запеченный в сметане, полупрозрачных ломтиков, лососины и фруктов. Алексей извлек из дорожной сумки бутылку пшеничной со словами. «Ну что, Кит, тряхнем стариной в память о нашей первой мастерской в Измайлова?» «Мы с Никитой года полтора снимали на двоих мастерскую», — пояснил он Вере. Сколько этой самой пшеничной тогда было выпито, страшно вспомнить. Впрочем, тогда в основном усердствовал по этой части я да наши друзья-приятели, которые у нас дневали, ночевали неделями напролет. И когда только мы умудрялись работать... А ведь успевали таки, правда, Кит? Я, помнится, целый цикл тогда написал. «Сновидение» назывался. «Ага», — поддакнул Никита. «Ты еще тогда обрушился на мой этюдник и разнес его в щепки» а вместе с ним мой неоконченный натюрморт с селедками. Вот-вот рассмеялся Алеша, вспомнив свои бурные молодые годы. «Ты, по большей части, натюрморты ваял. Еще кошек любил молевать, особенно рыжих, и вечно подбирал бездомных на улице. У нас в мастерской этими кошками все провоняло». Вера мечтательно улыбнулась. «А я бы с удовольствием кошечку завела». «Зачем?» «Ты сама, как кошечка!» Целуя ее, рассмеялся Алеша. «Уж лучше волкодава, чтоб незваных гостей отгонял. Вот вернемся в Москву, заведем Кавказца. Как тебе мысль?» «Сомнительная», — в тон ему подхватила Вера. «Он меня будет к тебе ревновать. Еще загрызет чего доброго». «Никто у нас никого не загрызет», — благодушно констатировал Алексей и разлил водку по рюмочкам. «Я не буду», — решительно воспротивилась Вера. «Да и тебе не советую, развезет с дороги». «Для дамы у нас имеется кое-что получше», — возвестил Никита, доставая из настенного шкафчика удлиненную бутылку из синего стекла. «Липфраум моя любимая». «Что значит молоко любимой женщины?» «А вообще-то я не пью, вот разве что по такому случаю». «Может, ты еще и не куришь?» — саркастически усмехнулся Алеша. «Угадал». «Не курю», — сконфузившись, признался Никита. «Господи, какой молодец!» — восхитилась Вера. «А я вот никак не могу бросить. Правда, курю немного, даже не всякий день, но потом так паршиво себя чувствую, мне кажется, от курева душа засоряется». «Это точно!» — с интересом взглянув на нее, изрек Никита. Темнеет душа, а ее прояснять надо. Вот мы сейчас и проясним. Алексей поднял рюмку за гостеприимного хозяина и Ширу Германщину, приютившую нас. «Ура!» — гаркнул Никита, и пир начался. Правда, он длился недолго. Закусив, Никита предложил гостям совершить небольшую прогулку на гору к замку Роланда. «Но ведь уже смеркается, засомневалась верно, что самое время для прогулок и для беседы в старинном духе», — заверил Никита. «Заодно расскажете, как там у вас дела».